Бронированная колонна двинулась дальше. Если передвигаться по дорогам так опасно, почему вы не пользуетесь вертолётами, спросил у Уитчелл Хуахуа. Конечно, такое решение было бы проще, покачал головой вице-президент. Однако на прошлой неделе с исминн, состоящего в порту, пропали 10 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер", одним из которых позавчера сбили полицейский вертолёт. ФБР полагает, что оставшиеся 9 по-прежнему где-то здесь поэтому безопаснее передвигаться по земле». Хуахуа перевёл взгляд на океан и на возвышающуюся над ним огромную статую. «Это статуя свободы?» — спросил он. И когда митчел кивнул, присмотрелся внимательнее к символу Америки. Хуахуа -хуа не сразу заметил, что со статуей что-то не так. «А где её факел?» «На прошлой неделе отстрелил какой-то урод из безоткатного орудия», — сказал митчел а в левой руке дыра, проделанная гранатомётом. «Чего хотят американские дети?» — спросил Хуахуа. -Хуа. Даже в тусклом красноватом свете кабины бронетранспортера было видно раздражённое выражение лица вице-президента. «Чего они хотят? Я встречал уже несколько десятков мировых лидеров, и все вы задаёте один и тот же вопрос. Они же дети. Чего они хотят? Играть!» «Наши дети играют в другие игры». Даже если бы они хотели играть так же, у них нет оружия. Нагнувшись к Хуахуа, -Хуа, дубин шепнул ему на ухо. Это город сладостей по-американски. По всей стране идут игры, связанные с насилием. Наконец колонна добралась до штаб-квартиры Организации Объединённых Наций. Выйдя из бронетранспортера, Хуахуа -Хуа посмотрел на здание, в котором, по крайней мере формально, размещалось всемирное правительство. И застыл в потрясении. Секретариат был погружён в темноту, резко контрастируя с яркими огнями соседних небоскрёбов. В левом верхнем углу монументального здания отсутствовал большой кусок. Половина окон были выбиты, в стенах зияли дыры, из одной из них до сих пор валил дым. Пока дети шли к зданию по площади, усеянной битым стеклом и кусками бетона, внимание Хуахуа привлёк маленький мальчик. На вид ему было всего года 3 четыре он держал ружьё размером чуть ли не с себя самого. С трудом подняв ружьё, мальчик прицелился в стоящую неподалёку машину. Отдача прокинула его на попку, и какое-то время он сидел на земле, уставившись на машину. Но когда сообразил, что машина осталась цела и невредима, он поднялся на ноги, опираясь на приклад. На его ягодицах, торчащих из лопнувших по шву штанов, остались два круглых пятна грязи и, поставив ружьё дулом на землю, вставил новый патрон, после чего опять попытался направить дрожащий ствол на машину. После выстрела мальчик снова упал, и снова машина не пострадала. Мальчик опять поднялся на ноги и выстрелил. При каждом выстреле он опрокидывался назад, но после пятого выстрела наконец прогремел взрыв, машина вспыхнула и повалил чёрный дым. «Ого-го!» радостно воскликнул малыш и побрёл прочь, волоча за собой тяжеленное ружьё. Уилл Эйгю, аргентинский мальчик, ставший первым генеральным секретарем ООН в эпоху сверхновой, ждал у входа в здание. Несколько месяцев назад Хуахуа смотрел по телевизору официальную передачу полномочий от последнего генерального секретаря обыкновенной эпохи Эйгю – Однако у мальчика, стоящего перед ним сейчас, не осталось ни капли былого достоинства. Теперь он был весь в пыли, галстук он снял, чтобы перевязать разбитую в кровь голову. Вид у него был сломленный. Когда Митчелл спросил у него о положении дел, Эйгю раздражённо ответил. «Не дали, как пять минут назад в небоскрёб попал ещё один снаряд. Смотрите, вон туда!» Он указал на дымящуюся дыру в стене здания. Я как раз вышел наружу, и тут меня обдуло дождём битого стекла. Я повторяю своё требование. Вы обязаны незамедлительно обеспечить надлежащую защиту штаб-квартиры Организации Объединённых Наций. «Мы делаем всё возможное», — ответил Митчелл. «Всё возможное?» — рявкнул Эйгю, тыча пальцем в изуродованное здание. «Я уже давно просил вас убрать из ближайших окрестностей всё тяжёлое вооружение». «Пожалуйста, позвольте мне объяснить», — вмешался Дойл. «Вот это», — сказал он, указывая на отсутствующий угол небоскрёба, «работа по крайней мере 105 миллиметрового снаряда, а такие орудия имеют дальность выстрела около 20 километров». «В таком случае уберите всё тяжёлое вооружение в радиусе 20 километров». «Это нереально», — пожал плечами Митчелл. «Обыскать такой обширный район, а затем установить в нём военный контроль — крайне рискованное дело». «Сволочи-республиканцы не непреминут ухватиться за такую возможность. Сэр, мы находимся в демократической стране». «В демократической стране? У меня такое ощущение, будто я оказался в логове пиратов». «У вас в стране, сэр, положение немногим лучше. В Буэнос-Айресе состоялся футбольный матч с участием более чем ста тысяч игроков. Игровым полем стал весь город, в противоположных концах которого были установлены ворота размером с триумфальную арку». Сто тысяч человек играли одним-единственным мячом, гоняясь за ним повсюду. За две недели, что продолжается этот суперматч, тысячи человек уже были затоптаны насмерть, и нет никаких признаков того, что он завершится в ближайшее время. Ваша столица разгромлена. Потребность играть заложена в детской натуре. Порой для ребёнка это важнее, чем еда или сон. Вы полагаете, вы сможете их остановить? митчел указал на небоскрёб. Действительно, это здание не очень подходит для заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Мне также известно, что крыш секретариата повреждена снарядом. Вот почему мы предложили провести эту сессию в Вашингтоне. Здор! Сейчас это будет Вашингтон. В следующий раз вы предложите собраться на борту авианосца. Это Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, а не Конгресс США, и она соберется на территории ООН. Однако все главы государства уже находятся в Вашингтоне. Это единственное место в стране, где игры запрещены, поэтому только там можно гарантировать безопасность. Верните всех обратно! Им придётся рисковать ради мира детей! не сами лидеры, ни их страны не согласятся собираться здесь. К тому же, даже если они вернутся, где ваш аппарат? Сколько детей остаётся в здании? Трусы! Все разбежались! Они недостойны того, чтобы работать в ООН! Да кому охота оставаться в этой адской дыре? Мы здесь по двум причинам. Во-первых, чтобы показать китайским детям то, что здесь происходит. Чтобы они поняли, почему сессия проходит не здесь. И дальше уже им решать, отправиться ли они в Вашингтон. Во-вторых, чтобы пригласить вас поехать с нами. Мы уже организовали на Капиталистском холме подходящее место для ООН и набрали совершенно новую команду. «Замолчите!» — гневно воскликнул эгю «Я всегда знал, что вы стремитесь подменить организацию объединенных наций!» Повернувшись к Хуахуа, -Хуа, он указал вдаль. «Смотри, все эти здания не тронуты, только комплекс ООН поврежден так сильно. Хотелось бы знать, черт возьми, кто выпустил все эти снаряды и ракеты!» «Господин Эйгю, вы злонамеренно клевещете на правительство Соединенных Штатов», подняв палец, строго заявил Митчелл. «Если бы вы не обладали дипломатической неприкосновенностью, мы бы незамедлительно подали на вас в суд». Не обращая на него внимания, генсек схватил Хуахуа за руку. «У вас, как у главы страны, постоянного представителя Совета Безопасности, есть обязанности перед ООН. Давайте вместе останемся здесь!» «Господин генеральный секретарь», — подумав немного, сказал Хуахуа, -Хуа, «цель нашего визита сюда — установить контакт с главами других государств, чтобы выслушать их взгляды насчет обустройства нового мира и обменяться мнениями. Если все главы государств находятся в Вашингтоне, мы также должны быть там». «Оставаясь здесь, мы ничего не сможем сделать». «Замечательно!» — презрительно махнул рукой Эйгю. «Отправляйтесь в Вашингтон! Теперь мне ясно, как божий день, что эпоха детей является самым гадким периодом в истории человечества». «Господин генеральный секретарь, мир действительно изменился», — сказал Хуахуа. -Хуа. «И теперь проблемы нельзя решать с точки зрения менталитета взрослых. Мы должны приспособиться к этому новому миру». «Вы не принимаете в расчет чистолюбивые устремления генсиака», — усмехнувшись, сказал Митчелл. «В свое время он тешил себя надеждой на то, что в эпоху детей все национальные правительства отомрут и весь мир объединится под непосредственным руководством ООН, вследствие чего генеральный секретарь автоматически станет главой земли». «Заткнись!» — воскликнул Эйгю, тыча в него пальцем. «Это гнусная клевета!» Однако Хуахуа -Хуа вспомнил, что незадолго до начала эпохи сверхновой Эйгю действительно высказывал такое мнение. «Идите, приспосабливайтесь к новому миру!» Продолжал бушевать генсек. «А я останусь здесь и сохраню верность он до самого конца!» Затем, обхватив голову руками, он развернулся и направился обратно в погруженное в темноту здание, объятое дымом.